Режиссер вышел, прозвучал гонг к началу, и увертюра началась. Но, надо признаться, ее почти не слушали. Зала представляла собой весьма оживленный вид. Все места были заняты. В ложах сидело множество нарядных женщин, привлеченных, как всегда, необычностью дикого зрелища. Кресла были заняты той же самой молодежью, которая днем каталась на Елисейских полях. Гул их разговоров соперничал с музыкой, несущейся из оркестровой ямы. А знаете, Виконт на Аталию да? публики бы в зале столько не собралось. Да еще такой избранный. Конечно. Разве можно сравнить жидкие забывания трагика с могучим ревом льва? Да. Я не понимаю, как это позволяет Мурку привязывать пантеру на цепь прямо на сцене. А вдруг цепь лопает? Не беспокойтесь, мой друг. Вы слишком высоко сидите, чтобы вас съели первые. Да, да. Кстати, о порванных цепях. Вон маленькая госпожа Даблинвилль. Вон она во втором ярусе, видите? Да да да. А ей пошло впрок, что она порвала супружеские узы. Она очень похорошала. А вот и прекрасная госпожа Гинна де Да где где где? Да? Да. да, пожалуй, здесь собралось лучшее общество. О я, конечно, умалчиваю. Да, да, да, скромности. Вы явно не умираете. Точно в итальянской опере. Какой веселый праздничный вид. Что ж, надо повеселиться напоследок. Может быть, недолго веселиться осталось. Почему? Ну, если в Париж придет Хале, вы тоже зададите тогда этот вопрос. Как? Что? Разве вы не верите в холеру? Ну, это все сказки, чтобы пугать маленьких детей. Не скажите, черт возьми, будьте же вы, наконец, серьезны. Ну! Говорят, ну! Говорят, что она с тросточкой пробирается к нам с севера! севера? Пусть сатана перехватит ее по дороге, чтобы нам не видать ее зеленой рожи! Наверное, забавно шутить для самой себя. Говорят, что она уже в Лондоне. Счастливого Я не люблю о ней говорить. Быть может, это слабость, но знаете, она все-таки невеселая материя. Да, я думаю.